Голова, вторая. На следующее утро Марианна зашла к Зои, Та была ещё в постели. Марианна раздвинула шторы, чтобы впустить в комнату солнечный свет. Стянув с лица маску для сна, племянница, сонно жмурясь и прижимая к себе зебру, уставилась на тётю. Она плохо выглядела. Покрасневшие глаза, измождённый вид. «Извини, я совсем не выспалась», — снились кошмары. Марианна вручила Зое кружку кофе. «А Таре? Мне тоже. Кивнув, Зоя отпила кофе. Это всё напоминает дурной сон, не верится, что её больше нет. Да. Заметив, что Зоя вот-вот расплачется, Марианна задумалась, что лучше — утешать племянницу или попытаться её отвлечь. Выбрав второй вариант, она подошла к лежащим на столе книгам и взглядом пробежалась по названиям. «Герцогиня Мальфи», «Трагедия мстителя», «Испанская трагедия». «Дай угадаю». В этом семестре вы проходите жанр трагедии. Трагедии мести», — с недовольным стоном уточнила Зой. «Полный бред. Тебе не нравится?» «Ну, герцогиня Мальфи еще ничего, но она ужасно странная. Сумасшедший дом какой-то». «Да, помню. Сплошные отравленные Библии и оборотни. И все равно от пьесы многие в восторге». «Она как раз идет в нашем театре в этом семестре. Приходи посмотреть». «Спасибо, приду. Хорошая пьеса. А ты почему в ней не участвуешь?» «Не взяли, как всегда», — Зоя вздохнула. Марианна улыбнулась. Однако иллюзия того, что всё в порядке, продержалась недолго. Зоя нахмурилась. «Ты уезжаешь? Пришла попрощаться?» «Нет, я решила остаться на пару дней. Попробую разобраться в ситуации, вдруг смогу чем-то помочь». Зои просияла. Её лоб разгладился. «Правда? Это же замечательно! Спасибо!» Она помолчала. «Слушай, я вчера ляпнула, что, мол, лучше бы здесь был Себастьян, не ты. Прости». Марианна кивнула. Она все понимала. Между Зоей и Себастьяном существовала особая связь. В детстве Зоя именно к нему бежала за утешением, если вдруг порежется или разобьет коленку. Марианна ничего не имела против. Она осознавала, что ребенку необходим отец. А с тех пор, как Зоя потеряла родителей, эту роль выполнял Себастьян. «Не извиняйся», — с улыбкой возразила Марианна. «Себастьян действительно лучше меня знал, что делать в критической ситуации». «Он всегда о нас заботился, а теперь...» Зоя беспомощно пожала плечами. «А теперь мы будем заботиться друг о друге», — подбодрила ее Марианна. «Да?» «Да». Племянница кивнула и, взяв себя в руки, решительно заявила. «Дай мне минут 20 на душ, а потом мы составим план действий». «В смысле? Разве у тебя сегодня нет занятий?» «Есть, но...» «Никаких «но», — твёрдо прервала её Марианна. «Иди на лекции, учись. Увидимся за обедом, тогда и поговорим». «Ну, Марианна, я серьёзно. Сейчас очень важно, чтобы ты не оставалась без дела и могла сосредоточиться на учёбе. Хорошо?» Зоя тяжело вздохнула, однако спорить не стала. «Ладно». Отлично, Марианна поцеловала ее в щеку. До скорого. Попрощавшись с Зоей, Марианна направилась к реке. И минуя университетскую лодочную станцию, где покачивались на воде привязанные к берегу лодки-плоскодонки, принялась обзванивать пациентов, чтобы отменить все сеансы на эту неделю. Она не сообщала подробности, а просто объявляла, что не сможет выйти на работу по семейным обстоятельствам. Почти все восприняли эту новость спокойно, кроме Генри. Марианна подозревала, что он плохо отреагирует на её звонок. Так и вышло. «Вот, спасибо, дружище!» — язвительно воскликнул он. «Прими мою благодарность! Радость-то какая!» Марианна попыталась втолковать ему, что у неё форс-мажор, но тот не желал ничего слышать. Генри, как ребёнок, думал только о себе и искренне считал, что Марианна хочет ему досадить. «Тебе что, совсем на меня плевать? Тебя ни черта не волнует, что со мной происходит?» «Генри, я ничего не могу поделать». «А как же я? Марианна, я без тебя никуда. И с этим тоже ничего не поделать. У меня проблемы. Я просто тону». «Какие проблемы? Что случилось?» «Не по телефону. Ты мне нужна. Почему ты не дома?» Марианна замерла. Как он понял, что она не у себя? Должно быть, снова подглядывал в окна. В голове зазвучал тревожный колокольчик. Поведение Генри недопустимо. Марианна разозлилась на саму себя. Почему она изначально не пресекла его выходки? Необходимо разобраться, утихомирить Генри. Но не сейчас, не сегодня. «Больше не могу говорить», — отрезала она. «Я знаю, где ты, Марианна. Не догадывалась, правда? Я за тобой слежу, я всё вижу!» Хлопнув трубку, Марианна беспокойно оглядела берега реки. Генри нигде не было. «Ну, конечно, его тут нет». Он хотел ее напугать. Марианну хватило раздражения, попалась на его удочку. Тряхнув головой, она вновь зашагала по дороге.